Он ж не так сердится, что-то говорит, размахивает руками, произносит какие-то странные слова, которых я никогда не слыхал. Колумбус, цивилизация, Александр фон Гумпольт, математика. Остальные слова я уж забыл. Начальник его слушал, поглядывал и молчал. Пень, видно, здорово ему задал. Однако не помогло и это. Пришлось всю постель сдать в багаж и получить квитанцию. Мама была вне себя. На чем же мы будем спать? Мама зря беспокоилась. На чем мы будем спать? Какой там сон! Было бы хотя бы где сидеть. Как назло! В вагоне того тесно, что задохнуться можно. Кроме нас... Едет множество пассажиров, евреев и русских, и все дерутся за скамейки. Из-за нашей постели мы опоздали, все лучшие места уже были заняты. Кое-как поместили наших женщин с узлами на полу. Маму в одном конце вагона, Броху и тайблу в другом. Когда они хотят поговорить, им приходится кричать на весь вагон, а пассажиры смеются над ним. Мой брат Эля и наш друг Пиня точно повисли в воздухе, ни туда, ни сюда. Пиня слепой, он поминутно стукается обо что-то лбом, а я. Обо мне не беспокойтесь, мне хорошо, замечательно, правда, жмут меня со всех сторон, но зато я стою в окна. и то, что я вижу, вы, конечно, никогда не видали. У меня перед глазами пробегают дома, версты, деревья, люди, поля, леса, Описать это невозможно. А как мчится поезд, как стучат колеса, как трактит, как свистит, как визжит. Мама боится, чтобы я не выпал в окно. Она кричит мне «Мотл! Мотл!», а какой-то барин в синих очках ее передразнивает и повторяет следом за ней «Мотл! Мотл!». Пассажиры смеются. Евреи притворяются, будто ничего не слышат, а мама и вовсе не обращает на них внимания и, не переставая, кричит «Мотл! Мотл! Что такое?» Она хочет, чтобы я закусил. У нас с собой много всякого добра редька, лук, чеснок, зеленые огурчики и крутые яйца на каждого по одному яйцу. Давно уже еда не доставляла мне такого удовольствия. Правда, помешал нашей трапезе сам Пиня. Он решил заступиться за евреев. Ему досадно, что пассажиры смеются над тем, что мы едим лук и чеснок. Он вытягивает свой весь рост. И обращается к тому барину, что в синих очках, на своем русском языке. — А как вы кушаете, свинья? И это, как видно, за дело наших попутчиков. Один из них как встанет, да как закатит нашему пенеоплеуху, даже звенело. Пене не из тех, что остаются в долгу. Он хотел дать две плюхи сдачи, но сослибу попал в другого. Хорошо, что в эту минуту вошел кондуктор с оберкондуктором. Шум, суматоха. Все говорят, евреи жалуются на русских. Одному отдавили палец на ноге чемоданом, у другого сорвали к шапку и выкинули в окошко. Русские кричат «Вранье! Клевета!», а евреи ссылаются на свидетелей. Один из этих свидетелей — священник. Священник врать не станет. Пассажиры говорят, что евреи подкупили священника. Тот произносит длинную проповедь. Пока суд до да дела промелькнуло несколько станций. На каждой станции из вагона уходят пассажиры. С каждым разом становятся свободнее. Наши женщины сидят уже как барыни на скамьях со своими узлами. Мой брат Эля и наш друг Пиня ожили. У них лучшие места... Но только сейчас замечает Тайбл, что у ее мужа вздулось щека, что на ней видны следы пальцев. Тайбл вне себя от огорчения. Ей жаль мужа. А Пиня клянет, что ничего не чувствует, только щеку соднит. Пройдет. Он не любит говорить о таких вещах. Он заводит беседу со ставшимися пассажирами, спрашивает, куда они едут. Оказывается... Многие из них едут в Америку. Нас это очень радует. Помилуйте, чего ж вы до сих пор молчали? Ведь мы тоже едем в Америку. Это говорит Пиня. И мы со всеми знакомимся, узнаем, кто, откуда и к кому едет. Вы в Нью-Йорк, а мы в Филадельфию. А это что за Филадельфия? Тоже город, как Нью-Йорк. Но положим... «Филадельфия в сравнении с Нью-Йорком — это то, что Эйшишки против Вильно, Деражни против Одессы, Отсвотск против Варшавы, Семеновка против Петербурга, Козелец против Харькова». Э, э да вы, видать, весь свет объездили. Иметь бы мне столько! Хотите, я назову вам все города, в которых я побывал? Оставим это до другого раза. Скажите-ка лучше, как мне быть с границей?» Будете делать то же, что и мы, что и все делают. Попутчики усаживаются друг к другу поближе, и начинается разговор о нарушении границы. Я никак не пойму, что значит нарушить границу. Спросить некого. Мама — женщина. А что может знать женщина? Мой брат Эля не любит, когда ему морочит голову. «Мальчик вроде меня, — говорит он, — не должен». Вмешиваться в дела взрослых. Пиня занят. Он разговаривает. Все говорят, что лучше всего нарушать границу в Новоселице, а другой уверяет, что самое надежное — это броды. Но тут вмешивается третий и заявляет, что «Унгены!» — это тоже неплохо. Его поднимают насмех. смех. Унгены. Тоже мне граница. Румыния тоже страна. Нехай их черт возьмет с такой страной и с такой границей. Тише, тише. Мы уже на границе. Граница. Я думала, нас с рогами. А оказывается, ничего особенного. Те же дома, те же люди, что и у нас. Даже рынок с лавками и рундуками. Все, как у нас. Моя заловка, Броха и жена нашего друга Пини Тайбл пошли на рынок за покупками. Я хотел пойти с ними, но мама не отпускает меня от себя ни на минуту. Боится, как бы меня не украли у самой границы. Брата Элли и Пини нет. Они ходят с какими-то чужими людьми, которых я не знаю. Мама говорит, что это агенты. Агенты будут с нами нарушать границу. Один из них выглядит настоящим жуликом. Зеленый кафтан, белый зонтик, вороватые глаза. Второй, видно, порядочный человек в шляпе. И еще какая-то женщина толчется тут же. Женщина эта очень набожная и честная. Она носит парик и все время разговаривает с Богом. Она спрашивает у мамы, где она будет молиться над зажженными свечами, если мы здесь проведем субботу. Мама отвечает, что на субботу мы здесь не останемся. «В субботу», — говорит она, — «мы уже с Божьей помощью будем по ту сторону». Женщина делает сменное лицо и произносит «Аминь! Дай ты Бог!» Однако она боится, что нас за нас водит. «Агенты, с которыми мы сговариваемся, просто воры. Они выманят у нас деньги, — говорит она, — и заведут невесть куда». — Если мы хотим тайком перейти границу, то это надо сделать при ее помощи, тогда все обойдется прекрасно и благополучно. — Вот как? — Стол быть, и она занимается тем же. — Зачем же наносит носит парик и разговаривает с Богом?